«Главнейший из христианских добродетелей! Неужели вы думаете, что я не знаю, как настойчиво добивается полковник вашего согласия на военно-полевой суд? Не противьтесь, ваше Преосвященство. Все ваши братья-прилаты поступили бы точно так же. Кози Козифантутти! Так делают все. Ваше согласие не принесет ни малейшего вреда, а только пользу. Этот пустяк не стоит тех бессонных ночей, которые вы из-за него провели.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 и всей душой старался найти какой-нибудь выход, и теперь принял определенное решение. Убить меня и спасти ни в чем не повинных людей? Но, разумеется, это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин, если правая рука соблазняет тебя, и так далее. А я даже не имею чести быть правой рукой вашего Преосвященства, и я оскорбил вас. Вывод ясен.